За несколько дней до праздника в данном автоврическом дворце князя Потёмкина в воспоминание блистательного взятия Измаила императрица, настроенная светлейшим, призвала к себе главного линовника этой победы и сказала ему: "Вы будете мне крайне нужны в Финляндии". Суворов понял, что он является лишним на этом празднике. И уже на другой день после беседы с государю доносил ей из Выборга, жду ваших приказаний. Все полтора года, проведённые с Суворовым в Суворовом Финляндии, уходят на укрепление оборонительных средств страны, на борьбу с болезненностью в войсках, на ознакомление с последних, хоть с самыми элементарными правилами гигиены, наконец как и везде, на подготовку войск к бою. Но для кипучей натуры Суворова даже такая напряженная и постоянная деятельность была, по его собственному выражению, только томной упраздностью. Не инженер, а полевой солдат, не Тучков, а Суворов, не Вабан, а Рымникский. Он и в Финляндии, и в Херсоне, куда был переведен в ноябре 1792 года одинаково тяготился тем, что он гарнизонный, а действующие, то есть работающие в поле, участвующие в кровавой борьбе с внешним врагом, они, то есть другие. Он говорил правду. После Измайльской эскалады и штурма и вплоть до 1794 года события протекали, совершенно не касаясь этого испытанного и доблестного вождя. последовательно проходила целая вереница самых живых и интересных событий. Без него, Суворова, закончилась Вторая Турецкая война. Репнин приобрел под мочином новые лавры. Без него, вслед за миром с турками, начались смуты в Польше. Закончился ее второй раздел, и статысячная русская армия с Каховским и Кречетником во главе смирила сопротивление восставших. Наконец, во время его пребывания в Херсоне, Людовик XVI погиб на Ишафоте, Голландия и Англия примкнули к общей борьбе против неистов с французской революцией. Все эти события вызывают в душе Суворова целую бурю. Он мучается тем, что он на мели, что он захребетный инженер, что его обратили в подрядчика, что он понижен в десятые. Он рвется в Турцию. просится в Польшу, мечтает быть волонтёром при дружизских армиях и отбыть в текущее летнее время, как у немцев будет огромная компания. Но все его мольбы, просьбы, намёки, обращения, даже буйные требования или совсем не удостаивается внимания, или встречает один и тот же решительный отказ. По вопросу о Польше императрица отвечает: что польские дела не требуют графа Суворова, что поляки уже просят перемирия, дабы уложить, как впредь быть, что почитает его Суворова Отечеству нужным. Наконец, заветная мечта бессмертного вождя осуществляется. В августе месяце 1794 года события в Польше принимают такой оборот, что поставленный во главе южно-русской вооруженной силы румянцев решается выслать на театр борьбы самого суворова ваше сиятельство пишет он ему были всегда ужасом поляков и турок ваше имя одно в предварительные обвещения о вашем походе подействует в духе неприятеля и тамошних обитателей больше нежели многие тысячи больше давно находилось в состоянии почти полной анархии. Ставленик Екатерины II, один из её первых фаворитов, в былые дни один из самых блестящих, самых привлекательных людей своего времени, Станислав Понятовский, король польский, уже давно является простой игрушкой и лиц и событий. Внутри государства своеволичала надменная аристократия, шумела беспокойная шляхта. Второй раздел Польши в 1793 году нанёс самолюбию поляков особенно тяжёлый удар. Недовольные элементы ждали только удобного случая, чтобы поднять с нами восстание. Оно началось в Кракове в марте 1794 года. Здесь сосредоточились первые из головнавшихся польских войск. Сюда же прибыл и главный вождь восставших Tadeusz Kościuszko. Сам по себе ничтожный успех, одержанный им 24 марта под Расловицами, недалеко от Кракова, над незначительным авангардом русских войск, приобрёл однако крупное значение, как первый удачный шаг нового главнокомандующего, как сигнал, посланный и остальному, уже давно волновавшемуся краю. 6 апреля в 4:00 утра началась резня в Варшаве. Поражаемые из домов, разъединённые, лишённые общего руководства, русские войска погибали в узких улицах города. Набатный звон гудел в костёлах, слышались вопли умирающих, неистовые крики нападавших, лай и вой собак. Обвинённый кровью поляк не знал пределов своему неистовству. Третий батальон Киевского полка был перерезан в церкви, когда безоружным готовился к принятию святых таин. 12 апреля в половине первого ночи начались те же сцены в Вильни. Захваченный восстанием расплох, наши высшие военные и правительственные сферы на первых же парах допустили целый ряд самых крупных и трудно поправимых ошибок. В самой Польше, после оставления Варшавы, русские войска оказались разбросанными. В Литве они уже отходили к своим границам. Все главные центры края были ими очищены. Несмотря на довольно высокую численность, показанную на бумаге, действительный состав войсковых частей был значительно меньше. Многие распоряжения исходили из Петербурга. То есть передавались за 1000 верст графом Салтыковым, президентом военной коллегии, мало знакомым с обстановкой данной минуты. Другие распоряжения отдавались из Риги князем Ряпненым, назначенным главным начальником войск в Польше и Литве. Наконец, третье Салтыковым, командовавшим войсками юга, ближайшими к Польше. Суворов отметил это отсутствие единства, беспорядок, порождаемый этой организацией дела. И наконец ту зависимости от Петербурга, в которой оказался главнейший деятель, то есть Репнин. Репнин на Колисе пишется вор в хвостового. Граф Николай Салтыков вертит, граф Иван Салтыков мажет. Немудрено, если вместо быстрой победы над только что зарождавшимся восстанием, которое к тому же не могло найти себе поддержки и в главной народной массе, которая презрительно относилась польской аристократии и шляхта Гайна всё же скоро сделалась прихитрой и придерзкой. Если в Литве до самого августа войска повсюду только били и гоняли, а из того ничего не выходило. Если все операции в Польше шли по турецкому желанию, то есть отдавались на волю случая. Самые успехи русских войск, их частые победы и их отдельные подвиги оставались бесплодными исключительно благодаря разноречивым распоряжениям и неправильно намеченному плану действий. 26 мая Костюшка разбит русско-поруссскими войсками у Щекоцина, недалеко от Кракова. 28 мая другой польский генерал, Зайончек, разбит генералом Дерфельдентом у Холма. Решительные движения к Варшаве и смелый штурм её могли бы покончить войну. Тем более что последние неудачи польского оружия вызвали в столице Польши серьёзные смуты. Но Дельфердин по исполнению того же навязанного лепнину плана отозван назад к Слониму, а осада Варшавы, предпринятая прусским королём совместно с русским генералом Ферзеном, благодаря несогласованности между союзниками шла необыкновенно вяло. Ввидя намерение прусаков свалить всю тяжесть предстоящего штурма на русских, не желая быть каштаном котом, как выражался иногда про себя Суворов. Ферзен на все предложения короля об отдельном нападении отвечал уклончиво. Когда же польские партизаны бросились на сообщение прусской армии, то король немедленно снял осаду Варшавы. И с поспешностью, похожей на бегство, как говорили сами немцы, отступил к прусским границам. Одновременно с ним, вверх по левому берегу Вислы, на присоединение к остальным силам князь Репнина тронулся в Литву и Ферзен. В то же время Репнин, после неудавшейся попытки перейти в наступление к Неману, готовился к переходу на зимние квартиры. Вот в эту-то минуту когда кампанию 1794 года можно было считать уже законченную, а Польшу и часть Литвы, всецело в руках восставших, на театре военных действий и появился Суворов. Ему дано сравнительно скромное поручение – сделать сильный отворот всему дерзкому неприятелю и так скоро, как возможно, со стороны Бреста и Подляского и Троицкого воеводства. Но он думает поступить иначе. Отлично разобравшись в обстановке, окружавшей его в эти дни, уже давно следя в непрестанной мечте за событиями в Польше, где по его собственным словам, Он всё бы там в 40 дней кончил. Суворов решился, во-первых, избавить себя от указаний свыше, во-вторых, расширить пределы полученной задачи, в-третьих, подчинить к своей непосредственной задаче к своему отвороту и другие более крупные отряды, находившиеся на театре борьбы. Говоря иначе, начать снова кампанию уже законченную, потянуть и увлечь за собою к Варшаве Все ближайшие силы русской армии